Глава 8. Смитa стояла в лобби Тадж-Махала с чемоданом, и уже трое сотрудников отеля спросили, нужна ли ей помощь. Она достала телефон и позвонила Нандини. "Привет", раздался за её спиной мужской голос. Смитa подскочила от неожиданности и обернулась так быстро, что Махан поспешно отошёл назад и поднял ладони, словно защищаясь. "Извини, извини, не хотел тебя напугать. Что ты здесь делаешь?" Смитa гляделась к Нандини. С Шеннон С Шеннон все в порядке, поспешно успокоил ее Махан. Поднялась небольшая температура, но врач говорит, это нормально. Он замялся и пристально посмотрел на Смиту. Но Нандине как бы это получше сказать. Утром в больнице у нее случился нервный срыв. Она позвонила мне в слезах и отказалась покидать Шеннон. Она влюбилась в нее что ли? Выпалила Смиту и тут же об этом пожалела. Махан поднял одну бровь. Нет, ответил он. Она просто беспокоится за нее только и всего. В его голосе слышался упрёк, и она покраснела, но потом снова разозлилась. "Прости, я просто очень злюсь на неё. Она могла бы вчера сказать, что не поедет. За такой короткий срок трудно найти переводчика. Что если вердикт огласят уже? Не надо никого искать. Нет, надо. Я знаю хинди, но плохо говорю и не хочу сидеть за рулём до самого Бервада", повысив голос, ответила Смитта. Мимо неё прошла женщина, постоялица, говорившая по телефону из отдела её руководимом. Смитта сердито посмотрел на неё. "Осторожнее", прошептала она, и женщина удивлённо взглянула на неё. "Смита", сказал Махан. "Я поведу машину, и я буду переводить". "Что? Ну уж нет, прости, но нет". Смитта заметила обиду на его лице, открыла рот, чтобы объяснить, но он поднял левую руку, остановив её, а правой достал телефон из кармана, нашёл номер в адресной книге. "Вот, пожалуйста", сказал он. В голосе слышалось нетерпение. Поговори с Шеннон. Он ушел, не дождавшись ее реакции. Алло, Макан. Шеннон говорила слабым, сонным голосом. Это я. Тихо проговорила Смита. Прости за беспокойство. Смитс, я страшно извиняюсь за это все. Она понизила голос. Нанди не вышла за водой со льдом, поэтому буду говорить быстро. Слышишь меня? Да. Ей уже начал казаться, что поездка в Бервад с Маханом еще одно событие в ее жизни, которое она совершенно не в силах контролировать. Шеннон выдохнула. Отлично. Слушай, между нами я бы предпочла, чтобы Махан остался со мной, а Нанди не поехала с тобой. Но я ничего не могу подделать. Она закатила истерику, когда ты вчера ушла, а у меня нет сил терпеть ее цирк. К тому же она просидела со мной почти всю ночь, глаз не сомкнула. Если честно, сейчас ей лучше за руль не садиться. Махан сказал, что у тебя температура. Всё у меня хорошо, отрезала Шеннон. На самом деле, даже лучше, если в этой поездке тебя будет сопровождать мужчина. Ты едешь в очень консервативный район. К тебя отнесутся с большим уважением, если с тобой будет спутник. Но ты-то ездила с Нандини, фыркнула Смит. Это другое. Я толстая белая американка. Индийцы не воспринимают меня как женщину. Для братьев Мины и им подобным я третий пол. Они даже слегка меня побаиваются, понимаешь, о чем я? Не очень. Минуту. Смита услышала голос Нандини, потом Шеннон пробормотала спасибо и громко ругнулась. Черт! Я здесь, наконец, сказала она. Ее голос охрип, и Смита догадалась, что боль снова усилилась. Ну, поедет с тобой, Махан, и поедет. Что такого? Он знает местность лучше, чем... Я его совсем не знаю. Шёпотом сказала Смитта, хотя Махан отошёл довольно далеко, и вряд ли мог её слышать. "Да ладно тебе, Смитс", отрезала Шеннон. "Можно подумать, что ты всех сопровождающих в зарубежных командировках знаешь хорошо". "Да, но, значит, договорились", прервала её Шеннон. "Мы же договорились?" Она явно не желала слышать никаких возражений. "Смитс, мы договорились?" "Да", ответила Смитта и снова поразилась тому, как умело подруге удаётся ею манипулировать. Хорошо, скоро увидимся. Поправляйся. Спасибо, дорогая, звони и помни, теперь я у тебя в долгу. Смитова взглянула в зеркало заднего вида. Махан тем временем достал кошелёк и вручил несколько купюр пожилому швейцару, настоявшему на том, что именно он должен положить её чемодан в багажник. Она попыталась прогнать его, когда он поспешил им навстречу, но Махан неодобрительно посмотрел на неё и попросил сесть в машину. Когда он сел за руль и начал выезжать со стоянки задним ходом, она сказала: Один чемодан всего. Могли бы и сами справиться. Он раздражённо щёлкнул языком. Что прикажешь делать? Он не воца годится и наверняка ему нужны чаевые. Не хотел его обижать. Она кивнула, престыженная его благородством. А твои вещи? спросила она. Ты уже собрал чемоданы или нам придётся? Да, моя сумка в багажнике. Он покрутил кондиционер. Рад, что Нанди не догадалась позвонить мне утром, прежде чем я вышел из дома. Я тоже. Она вдруг обрадовалась, что рядом с ней лёгкий в общении Махан, а не Нанди с её вечной кислой миной. Они подъехали к концу аллеи, ведущей ко входу в отель И Махан, показал на заднее сиденье. Если проголодаешься, у меня есть сэндвичи с омлетом, тётя Зарина собрала. Она отлично готовит. Твоя хозяйка готовит тебе сэндвичи по утрам? удивилась Мита. Хозяйка? Она мне как вторая мама, Яр. Но твоя правда, она слишком меня балует. В Индии все мальчики балованные, с улыбкой произнесла Смита и подумала о папе, который ни разу в жизни ничего не приготовил сам, пока мама была жива. Как он обрадовался, узнав, что она продлила отпуск на неделю. Ничего не заподозрил. Возможно, ответил Махан и сделал радио тише. Это все наши мамы. Бедные американские дети совсем другие. Их заставляют уезжать из домов в 18, чтобы родители могли насладиться, как вы это называете, пустым гнездом. Как будто речь о птицах, а не о людях. О чём ты? Я об этом читал, как вам американцам приходится уезжать из дома после школы. А у нас в Индии муж ну нет. Родители скорее умрут, чем выгонят из дома своего ребёнка. Во-первых, никто никого не выгоняет. В 18 лет большинство людей уже мечтают жить отдельно. И во-вторых, ты разве не уехала от родителей? Он бросил на неё быстрый взгляд. Что верно, то верно. Но я уехать учутся. А сейчас? Сейчас, он вздохнул, Что прикажешь делать, Яр? Я влюбился в этот безумный город. Стоит пожить в Мумбаи, и больше нигде уже жить не захочешь. Смитта на миг возненавидела Махана за его самодовольство. Миллионы людей с тобой не согласятся, пробормотала она. Это точно. Махан крутанул руль, объезжая яму. А почему твоя семья уехала? Смита тут же напряглась. Папе предложили работу в Америке, коротко ответила она. А чем он занимается? Она повернулась посмотреть, что идет в кинотеатр Регал. Он профессор, преподает в университете Агая. Ого! Он раскрыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но Смита его опередила. А ты никогда не думал переехать за границу? – спросила она. Я? Он задумался. Да, может быть, когда был моложе, но жизнь за границей слишком тяжела, а у нас тут все удобства. Смита гляделась. Машины в пробке стояли бампер к бамперу, ревели колоксоны. Из выхлопной трубы грузовика, который стоял перед ними, вырывался чёрный дым. "Жизнь за границей тяжела?" изъемлённо переспросила она. "Конечно. Тут ко мне в воскресенье приходит хобби, забирает грязное бельё и приносит чистое. Мощик по утрам моет мою машину. Днём тётя Зарина присылает мне в офис горячий обед. Посыльные в офисе ходят за меня на почту и в банк, выполняют любое моё поручение. Вечером я прихожу домой, а служанка уже убралась и подмела у меня в комнате." А в Америке кто всё это делает за вас? Я всё делаю сама, но мне нравится. Так я чувствую себя независимой, чувствую, что всё умею, понимаешь? Махан кивнул и ненадолго опустил стекло, впустив поток жаркого утреннего воздуха. Не понимаю тебя, Яр, покачал он головой. Что хорошего в независимости? В очках Ray-Ban, джинсах и кроссовках Махан выглядел современным парнем, но на деле был таким же, как и его знакомые индицы из Америки. неженкой и баловнем. "Боло?" спросил он, и она поняла, что он ждёт ответа. "Я, я даже не знаю, что сказать. Быть самодостаточным человеком само по себе награда. Это же самое ценное качество, которое только может..." "Ценное для кого, Яр?" возразил он. "Если я буду сам стирать свою одежду, разве это поможет моему хобби? Как он будет кормить семью? А шилпись служанка, которая каждый день убирается в моей комнате? Как ей выжить без этой работы?" Да и ты тоже зависима, просто ты зависишь не от людей, а от машин, а я от людей, и те рассчитывают, что я заплачу им за труд. Так лучше, разве нет? Представь, какой уровень безработицы был бы в Индии, если бы все стали независимыми. В твоих словах был бы смысл, если бы эти люди достойно зарабатывали. Ответила Смитов, вспомнив, как огорчались их бывшие соседи, когда мама давала прибавку своим слугам, мол, раз она повысила планку, то и всем придется. Я стараюсь платить хорошо, ответил Махан. Одни и те же люди работают на меня много лет, и вроде бы всем довольны. Махан замолчал, и Смитта посмотрела на него, побоявшись, что задела его чувства. У всех нас есть культурные слепые пятна, подумала она. Что ж, пожалуй, и независимость в глазах смотрящего. Например, ты даже не представляешь, сколько свободы у американских женщин. Согласен, поспешно согласился Махан. В том, что касается прав женщин, мы индийцы застряли в средневековье. Взять хотя бы эту бедную женщину, которой мы едем. Что они с ней сотворили? Это варварство, Смитa поёжилась. Да, и надеюсь, этих подонков приговорят к смертной казни. Ты за смертную казнь? Естественно. А как ты предлагаешь поступать с такими тварями? Хм, ну можно отправить их в тюрьму, например, хотя и в чём тюрьма лучше казни? Тем, что ты не отнимаешь у человека жизнь, но отнимаешь у него свободу. Да, ну что ты предлагаешь? Ты когда-нибудь сидел в тюрьме, Смита? Нет, осторожно ответила она. Так я и думал. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, он притормозил, прямо перед ними женщина переходила дорогу и тащила за собой троих детей. Когда мне было 7 лет, я сильно заболел. Врач долго не мог понять, что со мной, но по вечерам каждый день у меня поднималась очень высокая температура. 4 месяца я не выходил из дома. Ни школы, ни крикета, ни кино, ничего. Всё это время наш семейный врач приходил к нам домой, то есть я даже в клинику не ходил. Его тихий голос слышался словно издалека. Поэтому я немного знаю, каково это сидеть в запрети. Ты сравниваешь детскую болезнь и пожизненное заключение. Серьёзно? Махан вздохнул. Наверное, ты права, нельзя это сравнивать. Разница слишком велика. Несколько минут они молчали. Я уже забыла, почему мы об этом заговорили. Наконец сказала Смитта: Я сказал, что надеюсь, братьям дадут высшую меру, а ты стала их защищать. Неправда, возразила она. Просто я против смертной казни. Но разве не то же самое сотворили эти подонки с мужем Мины? Они его казнили. Он говорил тихо, но она всё равно расслышала в его голосе ярость. Смитa слишком устала и не хотела отвечать. Споры на тему аборта, смертной казни, владения оружием за годы жизни Вагая она не раз охвила и успела понять, что у каждого есть своё мнение по этим вопросам, и никто не собирается уступать. Журналистке и нравилось тем, что не надо было выбирать сторону. Она просто фиксировала мнения обеих сторон как можно более чётко и беспристрастно. Они с Маханом, судя по всему, были примерно одного возраста и принадлежали к одному классу, но на этом их сходство заканчивалось. Его позиция шокировала бы её американских друзей-либералов. Впрочем, какая разница? Через неделю, если повезёт, она улетит домой и навсегда забудет об этой поездке, этом мужчине за рулём машины и этом разговоре. Скромный мотель спрятался в такой глуши, что им пришлось дважды остановиться и спросить дорогу. Взглянув на здание, Смит решила, что здесь не более 9 номеров. Лобби ресепшена в отеле не было, лишь маленький стол в коридоре. Они позвонили в старомодный колокольчик, и через минуту из подсобки вышел мужчина средних лет. "Да? Чем могу служить?" "Нам два номера, пожалуйста", сказала Смитта. Мужчина посмотрел сначала на неё, потом на Махана. "Два номера?" повторил он. "А сколько вас человек?" "Двое", ответила Смитта. "Так зачем вам два номера? Могу предложить один. Мне сегодня звонили и сказали, что завтра может быть приедет свадьба. Будет много гостей". Но мы здесь сегодня, возразила Смита, и хотим снять два номера. Мужчина прищурился. Вы муж и жена, верно? Смита почувствовала, как от злости краснеет. Какое это имеет у нас приличное семейное заведение? Мужчина не дал ей договорить. Нам тут проблемы не нужны. Если вы женаты, можете взять один номер, а если нет, мы вас вообще не пустим. И точка. Смита хотела было возразить, но у Махан джал ее руку и выступил вперед. А, реб -э Кай, сахиб, вкратчиво произнёс он. Это моя невеста. Я и сам ей сказал, что мы могли бы остановиться в одном номере и сэкономить. Но она, девушка из хорошей семьи, что поделать? Она настаивает, чтобы у неё была своя комната, пока не поженимся. Смитта закатила глаза, но лицо клерка смягчилось. Понимаю, закивал он. Что ж, сэр, для вас я сделаю исключение. Уважаю вашу скромность, мадам. Можете взять два номера. На сколько дней? Смит заколебалась, но Махан уже достал бумажник и вынул несколько купюр по 100 рупий. "Это вам за понимание", сказал он. "За номера заплатим отдельно, но это вам за беспокойство, потому что мы пока не знаем, надолго ли останемся". "Никаких проблем", ответил клерк и запихнул купюры в карман рубашки. "Приехали навестить родственников?" "И да и нет", уклончиво ответил Махан и обезоруживающе улыбнулся. "Ясно". Клерк достал ручку и протянул им листок, пожелтевший от времени бумаги. Пожалуйста, заполните эти бланки. Смит отодвинул их за ручкой. Клерк Замер и многозначительно взглянул на Махана. "Сэр", сказал он. "Нужна только ваша подпись. Её не имеет законной силы". Вцарилось короткое болезненное молчание. Махан натянуто рассмеялся. "Да, конечно", ответил он. "Простите мою невесту. Городская девушка". Клерк серьёзно посмотрел на Смита. "Мадам иностранка", наконец проговорил он. "Не знакома с нашими обычаями". Смита покраснела и отошла в сторону. Махан заполнил бланк. Иностранка, собственно, он прав, иностранкой она и была. В этот момент ей не хотелось иметь ничего общего с этой отсталой страной, где она очутилась не по своей воле. От бытовой мизогинии и клерка у нее вдруг все вскипело. Но все же она подумала о Мини. Вред, причиненный Мини, был гораздо серьезнее, но в основе лежало тоже восприятие. Женщины в Индии считались мужской собственностью, и если она с Мито через несколько дней из Индии уедет, то Мини здесь жить. У нее потяжелело на душе. Вот она настоящая Индия, приоткрывается ей в страшных трагедиях и казалось бы незначительных случаях бытового пренебрежения. Она слегка повернула голову и искоса посмотрела на Махана, радуясь, что он рядом, но завидуя его привилегированному положению. Она посмотрела в окно на стоянку, вечерело. С Миной сегодня встретиться уже не получится. Придётся ждать до завтра. Пойдём, тихо позвал её Махан. Он стоял рядом, и держал в каждой руке по чемодану. Она машинально потянулась за своим, но он бросил на неё предупреждающий взгляд, и она отдёрнула руку и опустила глаза, чтобы клерк не счёл её поведение странным. Внутри неё всё кипело, пока она шла за Маханом по длинному коридору. Их номера находились через стенку. Он открыл дверь её комнаты и пригласил её зайти. Скудно обставленный номер с белыми оштукатуренными стенами. Сойдёт? спросил Махан, и она уловила беспокойство в его голосе. "Да, всё в порядке", ответила она. Заглянула в ванную и к своему облегчению увидела нормальный европейский унитаз. Справа был душ, на кафельном полу стояло пластиковое ведёрко и ковшик. Плитка на стенах была чистой. "Ванная нормальная", сообщила она. "Хорошо", Махан вздохнул, прикрыв рот рукой. Извини, хочешь сегодня встретиться с Миной? Будет? Нет, уже поздно. Давай лучше утром. Смитта заметила облегчение на его лице. Управляющий сказал, что здесь есть кухня и столовая, они могут приготовить нам любое блюдо, что бы ты. Мне всё равно, ответила Смитта. Закажи, что хочешь сам. Я вообще есть не хочу. Вот холодного пива выпила бы. Махан поморщился, и Смитта тут же поняла свою оплошность. Но, конечно, в подобном месте женщина, пьющая алкоголю у всех на виду, вызовет всеобщее порицание. Поняла, поспешно добавила она. Ничего, обойдусь без пива. Нет, нет, нахмурился он. Давай сделаем так. Я закажу ужин, а потом попрошу принести в номер две бутылки пива. Приходи и пей сколько захочешь. Или я могу занести одну бутылку тебе. Нерешительность Махана и его учтивое нежелание навязывать ей своё общество помогли ей определиться с ответом. Не говори глупости, я зайду и выпьем вместе, он кивнул. Махан, а если женщинам бдеть не разрешают даже подписывать бланки, Как же Шеннонс Нанди не здесь останавливались. Он пожал плечами. Шеннон, американка, на иностранцев правила не распространяются, но всё равно. Если бы её сопровождал мужчина, они бы попросили подписать его. Она покачала головой. Это не Мумбаи Смита, маленькая деревня, оторванная от всего мира. Ты же видела, тут ничего нет. Здесь как будто 50 лет назад время остановилось. В глазах Махана что-то промелькнуло. 50? усмехнулся он. Ты ещё в Берваде не была. Там время уже лет 200 как стоит.